Глава вторая. Время близилось к полуночи, когда шестеро бойцов, словно тени, прокрались на болотистый берег реки Дёржи в районе брода. Сержант Воробьёв, как знаток здешних мест, первым оказался на берегу, а затем первым скользнул в речную воду. Автомат, запас патронов, продуктовый паёк Всё это разведчики погрузили в лодку, которая должна была их сопровождать. Вслед за сержантом в воду зашли его бойцы: Женя Пастухов, Костя Погорелов, Сергей Бесчасный и Пётр Коржаков. Замыкал цепочку разведчиков капитан Шубин. Самый внимательный наблюдатель не заметил бы головы разведчиков, которые едва высовывались из воды и ефрейтор германской армии Клаус Вайнингер, которому начальник корпусной разведки капитан Книппер поручил встретить сегодня ночью русских гостей, тоже не заметил отважную шестерку. Единственное, что он увидел, это лодку, которая, легко покачиваясь, пересекла реку. Пересекла, немного задержалась в непроходимых кустах у западного берега, а затем, все так же покачиваясь на волнах, поплыла по направлению к ефрейтору и его солдатам. Ефрейтору Вайнингеру было не в дамёх, что лодка не просто так задержалась в кустах. Разведчики успели её разгрузить. "Смотрите, господин капитан", прошептал ефрейтор, обращаясь к своему начальнику разведки. "Он их лодка плывёт. Поймать её". "Да, Клаус, задержи эту лодку", ответил капитан Книпер. Может, русские забыли в ней какие-нибудь документы или еще что-то ценное. Двое немецких солдат, вооружившись баграми, вошли в воду и зацепили плывущую по течению лодку. Капитан Шубин и его люди наблюдали за этой охотой на лодку из кустов, куда они к тому времени успели выбраться. Немцы были у разведчиков прямо на мушке, и ликвидировать их ничего бы не стоило, но зачем? Перед разведчиками стояла прямо противоположная задача проникнуть в тыл врага незаметно и неслышно, подобно мышам. А немцы, увлёкшиеся ловлей лодки, сильно облегчили разведчикам эту задачу. Бойцы только посмеивались над незадачливыми охотниками. Они знали, что в лодке немцы ничего не найдут, кроме двух упаковок своих собственных немецких сигарет. Шубина и его разведчики Терпеть не могли этот табак, и поэтому легко разстались с двумя упаковками. Будет Фрицам задачка. Пусть гадают, почему и зачем сигареты оказались в лодке. Спустя 5 минут группа разведчиков была уже довольно далеко от реки. Конечно, разведчики были мокрые от ног до головы, но летом мокрая одежда беда небольшая. Главное, что первая часть задачи была успешно выполнена. Они находились на западном немецком берегу Дёрре и теперь могли двигаться в нужном направлении. Оставалось определить это направление. Шубина остановил бойцов на опушке леса, накрылся плащом палатки так, чтобы ни один луч света не прорвался наружу, после чего достал карту и включил фонарик. Капитану не нужно было долго разглядывать карту, он успел выучить её почти наизусть. Они находились на берегу Дёржи, почти посредине между населёнными пунктами Карманова на юге и погорелое городище на севере. Шубин интересовало и южное направление, и северное, но северное больше. Он помнил слова командира дивизии: "Узнай, Шубин, всё про укрепления погорелого городища". — Похоже, немцы именно там решили нас остановить, а мы не должны там останавливаться, понял? Значит, ему надо найти лазейки, которые позволят проникнуть в поселок, осмотреть его и вернуться в расположение наших частей. Вот Шубин и всматривался на карте, в путаницу дорог и тропинок, зеленые пятна рощ, квадратики жилых построек. На карте эти места выглядели вполне безобидно. Например, можно попробовать, воспользовавшись ночной темнотой, проникнуть вот в эту рощу, оттуда пробраться вот к этим сараям и лёжа за ними изучить расположение немецких частей. Однако Шубин воевал не первый год и знал, что только на карте окрестности погорелого городища выглядят так безобидно. А в реальности роща, куда Шубин собирался проникнуть, Наверняка же не та артиллерийская или миномётной батареи противника. Шараи, за которыми он хотел залечь, стали частью узла обороны, и вообще, чем больше Шубин всматривался в карту, тем больше убеждался, что посёлок, куда ему нужно попасть, стоит среди полей и удобных подходов к нему. Нет. Что ж, если нет удобных подходов, Значит, придётся пользоваться неудобными, пробормотал Шубин себе под нос, после чего убрал карту, выключил фонарик и швернул плащ-палатку. "Идём на север", тихо сказал он бойцам. "Идём вдоль реки, по дороге шматриваем немецкие укрепления. А когда дойдём до городища, там решим, что дальше делать". И шестеро разведчиков растворились в ночи. Утро застало их далеко от места переправы. За ночные часы разведчики обошли не меньше четырех немецких опорных пунктов, сооруженных вдоль Дёржи. Под утро они наткнулись на расположение какой-то крупной немецкой части. Здесь было бы удобно взять языка. Он мог рассказать и о своей части, и о соседях. И Шубин знал, где удобнее всего брать такого языка, конечно же, возле солдатского нужника. Вся немецкие части, располагавшиеся в полевых условиях, выставляли ближе к лесу эти деревянные будки, в которых солдаты справляли свою нужду. И всех-то дел было — сесть в засаду возле такой будочки, дождаться, когда какой-нибудь рядовой или ефрейтор засядет над очком и бери его, голубчика, он даже сопротивления не окажет. Однако здесь, на берегах Дёржа, дело обстояло иначе. Разведчики обошли кругом всё расположение части и не обнаружили ни одного нужника. Негде было устраивать засаду. Шубин не знал, что новая диспозиция армейских нужников принята во всём 46-м немецком танковом корпусе. Это было сделано не так давно по предложению начальника разведки корпуса капитана Ганса Книппера. Капитан изучил случаи внезапного исчезновения солдат вермахта и пришёл к заключению, что русские разведчики захватывают пленных как раз в этих местах. По его настоянию, нужники теперь ставились не возле леша, а ближе к казармам. Вонь, конечно, будет больше, заключил автор этого нововведения, зато солдат сохраним. Однако, хотя Шубин и убедился, что лёгкой добычи ему здесь не получить, он не спешил покинуть расположение немецкой части, ведь не только возле нужников можно брать пленных. Их также можно брать на дорогах между населёнными пунктами, особенно если перерезать телефонные провода, ведущие из одной части в другую часть. Во-первых, Немцы обязательно пошлют связистов восстанавливать повреждённую линию связи, и эти связисты могут стать добычей разведчиков. А во-вторых, если нужно что-то срочно передать, немцы ждать не станут, а пошлют мотоциклиста с донесением. Поэтому в течение следующего часа солдаты Шубина занимались тем, что находили и перерезали телефонные провода. А затем они вышли к дороге, шедшей из части на север, и в самой узкой части этой дороги устроили засаду. Потекли часы ожидания. Пару раз по дороге проезжали целые колонны грузовиков. Явно не та рыбешка, на которую могли рассчитывать разведчики. Но вот, наконец, вдали послышался треск мотоциклетного мотора. — Давай, пастухов! — скомандовал Шубин своему бойцу. Тот с мотком проволоки в руках перебежал дорогу и быстро закрепил её на другой стороне трассы. Ещё один конец проволоки был заранее закреплён на той стороне, где скрывались разведчики. Вот треск мотора послышался ближе, ещё ближе, и вот сам немецкий мотоцикл с коляской вылетел из-за поворота и стал стремительно приближаться. С коляской, мысленно воскликнул Шубин. Значит, на мотоцикле не только рядовой, но и офицер. Вот удача. Мотоцикл поравнялся с разведчиками, и тут его плавное движение было нарушено. Наткнувшись на проволоку, машина подпрыгнула и перевернулась. Водитель полетел при этом в одну сторону, а офицер, сидевший в коляске, в другую. Не успели они упасть на землю, Как на них навалились разведчики, и спустя минуту двое врагов, крепко связанных, уже лежали в стороне от дороги. Небо лжебы ты мотоцикл. Сержант Воробьёв с помощью Жени Пастухова, отличавшегося богатырским сложением, поставили машину на колёса и живо откатили её туда, где находились и бывшие хозяева мотоцикла. Теперь следовало быстро провести допросы и определить судьбу пленных. Бы, это, как правило, было незавидной. Разведгруппа, действующая в глубоком тылу противника, передвигающаяся скрытно и при этом быстро, не могла тащить с собой пленных, которые в любой момент могли криком выдать группу противнику. К себе в тыл старались доставить крупную добычу офицеров, располагавших важными сведениями. Остальные враги, как правило, уничтожались. Первым делом Шубин достал из карманов захваченных врагов их документы. Уже они могли многое рассказать, и документы не подвели. Шубин выяснил, что пленные входят в состав 26-й танковой дивизии вермахта. Один был рядовой Ганс Мюллер, другой — обер-лейтенант Фридрих Браун. Теперь было необходимо выяснить, зачем Мюллер и Браун так спешили в погорелое городище. — Ну, Герр Браун, скажи мне, друг, зачем тебя послали в погорелое городище? — спросил Шубин у офицера. Ответом ему было лишь презрительное молчание. — Так не хочешь, значит, говорить? — зловещим тоном протянул капитан. — Значит, придется применить специальные средства. А ну-ка, ребята, разденьте этих орлов. Хочу посмотреть, какого цвета у них нижнее белье. Белый её немцев Шубина интересовало меньше, чем прошлогодний снег. Но он знал, что раздетый враг чувствует себя менее уверенно. К тому же он заметил, что у него сober лейтенантом примерно одинаковый размер одежды, и у Шубина возник дерзкий замысел. Вот без одежды им гораздо лучше, кивнул Шубин, глядя на пленных. Теперь ты, Воробьёв, встреги героя офицера. А мы с пастуховым отойдём в сторону, поговорим с рядовым Мюллером. Такая тактика допрашивать пленных поознь также относилась к основам науки разведчика. Офицер при рядовом постарается не уронить честь мундира и до последнего будет молчать. Ну и рядовой будет помалкивать в присутствии начальства. Орзен другое дело. Шубин и Пастухов отвели рядового Мюллера немного в сторону от основной группы, после чего Пастухов, который отличался не только богатырским сложением, но и довольно устрашающей внешностью, достал из ножен кинжал и поднёс его к самому носу пленного. "Ну, Ганс, скажи мне, зачем вы ехали в погорелое городище?" повторил Шубин свой вопрос. "И думай, когда будешь отвечать". Иначе это будут последние слова, которые ты скажешь в своей жизни. — Я скажу, скажу, — заторопился рядовой. — Я, правда, не все знаю. Нас послал командир дивизии полковник Клюге, чтобы установить взаимодействие с частями, которые обороняют поселок. Командование считает, что именно на этот поселок обрушится мощь русского наступления. — Вот, больше я ничего не знаю. Больше знает обер-лейтенант. — Быть того не может, чтобы ты больше ничего не знал. — уверенно заявил Шубин. — Как ты сказал, зовут командира дивизии? — Полковник Эрих Клюге. — Вот видишь. — А говорил, больше ничего не знаешь. — Значит, вас послал сам командир дивизии Клюге? Но ведь дивизия состоит из полков, батальонов. Вот ты лично в состав какого полка и батальона входишь? — В танковой дивизии вермахта нет полков? — Нет. Мы ж с господином Оберлейтенантом служим в составе 4-го отдельного батальона. Той им командует майор Герман Фишер, а Оберлейтенант Браун является заместителем командира. Ага. То есть ты, госпогорелое городище, заместитель командира батальона. Интересно, интересно. А теперь скажи, в вашей части хватает бы и припасов? Пока хватает. Но я слышал разговор офицеров, они жаловались, что необходимого запаса снарядов не создано, да и бензина для танков мало, и если запасы не пополнятся, то скоро не будет возможности воевать. — Вот теперь, пожалуй, настало время расспросить и господина офицера, — решил Шубин, после чего он оставил рядового Мюллера на попечение Пастухова, а сам вернулся к тому месту, где оставался захваченный обер-лейтенант. Его допрос повторился по той же схеме только Фридрих Браун отнекивался чуть больше, чем рядовой. Но в конечном счёте сообщил то, что хотелось узнать Шубину, что в погорелом городе ещё он должен встретиться с командиром 161-й пехотной дивизии, расположенной в посёлке, и договориться о взаимодействии в условиях начавшегося русского наступления. Танкисты опасались и правильно делали, что с началом наступления телефонные провода будут перерезаны. И надеяться можно только на сигнальные ракеты, которыми каждый из сторон будет извещать о своём положении. Как зовут командира пехотной дивизии? спросил Шубин. Дивизией командует генерал Вальтер фон Сольц. Он очень опытный военный. Кого ещё из офицеров в пехотной дивизии ты знаешь? Больше никого. А кому подчиняется генерал Сольц? Ведь не самому же начальник у армии? Нет, командир 161-й дивизии, как и мы, подчиняется командующему 46-м танковым корпусом генералу фон Верхафену. Скажи ещё такую вещь. Ведь в городеще должно быть много артиллерии. Может, ты знаешь кого-то из офицеров артиллерийских частей? Было заметно, что на этот вопрос обр лейтенанту отвечать не хотелось, но Шубин и особенно Постухов выглядели столь устрашающе. И в конечном счёте Браун произнёс: "Да, у меня есть знакомый в составе 56-й бригады тяжёлых гаубиц. Это капитан Франц Зимель. Мы познакомились в госпитале, где проходили лечение. Наши койки стояли рядом. А ещё кто-то тебя знает в городище, помимо капитана Зимеля?" "Нет, больше никто не знает", ответил Браун. Это хорошо, медленно произнес Шубин. Хорошо, что тебя в городеще больше никто не знает. Капитан сознавал, что выполнил значительную часть задания, поставленного перед ним полковником Городевековым. Он установил, какая вражеская часть противостоит нашим войскам в погорелом городеще, кто командует этой частью, какие танковые подразделения готовы прийти им на помощь в случае нужды. Установил и дислокацию немецких опорных пунктов на реке Дёржа. Однако Шубин не собирался возвращаться к своим с этими скудными сведениями. Чем дольше длился допрос обер-лейтенанта Брауна, тем прочнее в голове Шубина складывался дерзкий план. Дерзкий, но вполне осуществимый. Он еще раз взглянул на обер-лейтенанта, на его мундир, валявшийся на траве, Потом прикинул, кто из его бойцов мог бы сыграть роль в водителе мотоцикла. Наконец, план проведения глубокой разведки окончательно сложился у него в голове. Он еще раз оглядел своих бойцов. «Костя!» — позвал он Погорелова. «Ну-ка, надень форму этого водителя. Надо посмотреть, как она на тебя сядет». Пока Костя Погорелов надевал форму рядового Мюллера, Сам Шубин быстро облачился в китель обер-лейтенанта Брауна. Облачился и остался доволен. Форма сидела на нем, будто сшитая на заказ. Погорелов выглядел не столь блестяще, как его командир. Форма была ему мала, но ведь рядовой водителя не должен выглядеть как офицер. — Ты хоть два слова по-немецки знаешь? — спросил у Погорелова Шубин. — Как раз два слова и знаю, — ответил Константин. — Одно «еволь», другое «хэндэхох». — Да, еще могу сказать «гитлер-капут». — Ну, «еволь» тебе может и пригодиться, а остальное лучше забыть, — решил капитан. — И вообще тебе при выполнении операции лучше помалкивать. Так что я буду говорить за двоих, я это серьезно говорю. Когда въедем в городище, ты закрываешь рот на замок и не открываешь. Если я отдаю тебе какую-то команду, а рядом находится немц, отвечаешь ему, понял? Так точно. Шубин повернулся к сержанту. "Значит так, Воробьёв, сказал он. Пусть кто-то из бойцов останется здесь, будет беречь нашу форму. А то пропадёт форма, так мне и придётся до конца войны в этом сером мундирчике ходить". А ты с оставшимися в твоём распоряжении двумя бойцами берёшь двоих фрицев и ведёшь их к Дёрже, к тому месту, где мы переправились. Там перетаскиваете их на наш берег, сдаёте кому-нибудь из наших разведчиков и сразу назад. Назад, то есть сюда, где мы сейчас находимся. Здесь у нас точка встречи. Да, вот ещё что. Если кто-то из пленных попробует не то чтобы крикнуть, а хотя бы рот открыть, ты знаешь, как действовать. Ну, я им это сейчас дело тоже объяснил. Он повернулся к пленному и угрожающе произнёс: "Сейчас вас доставят в распоряжение советских войск. Если переброска пройдёт нормально, война для вас закончится. Но если кто-то захочет геройствовать, подать своим какой-то сигнал, то сразу же умрёт. Я не допущу, чтобы кто-то из моих бойцов пострадал из-за вас. Поняли?" Пленные дружники ввнули. Шубин и Погорелов направились к мотоциклу. Сержант Воробьёв пошёл их проводить. "А вы что же прямо в городище отправитесь?" с восхищением спросил он. "Прямо к волку в пасть?" "А почему бы и нет?" ответил Шубин. "Так мы получим сведения, которые другим путём никогда бы не добыли. Да, и имею в виду Воробьёв. На этом наш рейд не заканчивается. Нам ещё нужно будет разведать южное направление на Сычёвку. Так что об отдыхе пока не мечтай. Ну всё, за дело. Костя Погорелов осмотрел немецкий мотоцикл. Падение на полной скорости не привело к значительным поломкам, только переднее крыло немного помялось. Погорелов нажал на стартер, и мотор завёлся. Можно было ехать. Шубин сел в коляску, оправил китель. И махнул рукой. Давай, мы, вперёд. Они выехали на дорогу и покатились в сторону городища. По дороге капитан обдумывал своё поведение в главном пункте немецкой обороны. Выполнять задание командира танкистов полковника Крюге он не собирался, что это ему даст. Надо ну, говорить с он с кем-то из заместителей командира дивизии, сколько ракет и какого цвета должны выпускать пехотинцы в случае наступления русских. И зачем ему это? Такой разговор будет происходить, скорее всего, в штабе дивизии. Договорятся, и можно ехать назад. Нет, так ничего не узнаешь. Он едет в погорелое городище совсем с другим заданием. Командование немецкой 9-й армии решило немедленно перебросить 26-ю танковую дивизию в городище, чтобы поддержать пехотинцев. И он, обер-лейтенант Браун... Должен договориться с командиром 161-й армии, где разместятся танки и где будут жить танкисты. Такое задание даст ему возможность свободно ходить по посёлку, осматривать узлы обороны, интересоваться минными полями, только бы на 56-ю бригаду Гальбец не наткнуться, подумал Шубин. А то капитан Зимель может удивиться тому, как изменился его знакомый Браун. Ну а больше опасности я не вижу. Они ехали уже около часа, и вот впереди показались дома погорелого городища. На въезде в посёлок, как и полагалось, имелся пропускной пункт. Въезд в посёлок был густо опутан колючей проволокой, и дорогу преграждали проволочные ворота. Из будки вышел часовой и Шубин поманил его к себе. "Открывай быстрее, рядовой", надменно произнёс обер-лейтенант. У меня послание генералу Сольцу. А откуда вы взялись? недоверчиво спросил часовой. Мы танкисты 26-й дивизии. Но и штабу вашей дивизии никто не звонил? продолжал упорствовать часовой. Нас не предупредили. Конечно, не предупредили, усмехнулся Шубин. Где-то здесь шаствуют русские разведчики. Все телефонные провода перерезаны. И резко сменив тон разговора, Он заорал на часового: "Открывай скорей! Я должен говорить с генералом, а вместо этого беседую с таким олухом, как ты. Или мне вернуться в части приехать сюда на своём танке, когда ты, наверное, по-другому заговоришь". Часовой больше не смел возражать. Он махнул рукой, из будки выскочил ещё один Фриц, и вдвоём они откатили створку ворот. Костя погорела в поддул газоу И мотацикл въехал в посёлок. Когда они проехали первые дома, Костев вопросительно взглянул на своего командира: "Куда дальше?" Этого Шубин сам не знал. С одной стороны, ему хотелось походить взад и вперёд по посёлку и осмотреть его, но пока он не представился командиру дивизии, этого было нельзя делать. Такое поведение могло вызвать подозрение. "Нет, надо ехать в штаб, представляться", подумал капитан. А дальше посмотрим. Он сделал знак Косте, чтобы тот наклонился ближе, и когда тот склонился к нему, негромко произняв, поезжая в центр к зданию штаба: "Ну не спеши". Выполняя приказы своего командира Погорелова, повёл мотоцикл вверх на пригорок. Перед ними открылась главная улица посёлка. И Шубин увидел, что улицы в привычном понимании больше нет. Заборы вокруг домов исчезли. Теперь между домами располагались огневые точки. Из каждой амбразуры торчало дуло пулемёта или небольшого орудия, а в домах практически исчезли окна. Все они были заложены камнем, кусками бетона. Практически весь посёлок превратился в единый опорный пункт. И это ещё не всё, что узнал Шубин. Многое ему ещё предстояло узнать. Они въехали в центр поселка, и впереди показалось здание, над которым развивался нацистский флаг со свастикой. Шубин, ничего не говоря, показал водителю рукой сюда, а затем велел поставить мотоцикл не прямо возле крыльца у всех на виду, а за углом дома. «Жди здесь», — бросил он на прощание. «Я воль, герл-лейтенант», — отчеканил Погорелов. Шубин молодцевато взбежал на крыльцо, Когда он уже собирался открыть дверь, она сама открылась, и из штаба вышел худои и длинный, как жердь, капитан с нашивками артиллериста. Он внимательно взглянул на разведчика, как будто даже хотел что-то у него спросить, но передумал и ушёл. Ошубин открыл дверь и ступил в прихожую. Здесь его встретил часовой. "Обер-лейтенант Браун из 26-й танковой дивизии", сообщил ему разведчик послан к господину генералу с личным поручением командира дивизии. — Сейчас я вас сообщу, — сухо сказал часовой и скрылся за дверью. Прошло несколько минут, часовой вернулся и открыл перед разведчиком дверь, предлагая войти. Шубин вошел и оказался в просторной комнате, которую ярко освещали развешанные повсюду керосиновые лампы. Посреди комнаты стоял огромный стол, на котором была разложена подробная карта местности. С первого взгляда Шубин определил, что это даже не километровка, а пятисотметровка. Очень подробная карта местности, на которой можно было отразить каждый овражек, даже каждый окоп. Возле стола стояло несколько человек. Шубин не очень хорошо разбирался в знаках различия высших немецких офицеров, Поэтому он глядел сейчас не на погоны, а на лица. И по выражению лиц безошибочно определил главного в этой комнате. Ваше превосходительство, позвольте представиться. Обер-лейтенант Браун из 26-й танковой дивизии. Отрепортировал он, обращаясь к высокому старику с умным и усталым лицом. Мы в дивизии получили приказ командующего корпусом генерала фон Верхаффена срочно выдвинуться в район погорелого городища, чтобы усилить оборону посёлка — Слава богу! — с чувством произнёс командир дивизии. — Мы только сейчас обсуждали эту проблему. Нам не хватает танков. Вы с вашим сообщением как нельзя вовремя. Ну и где же ваши танки, когда они подойдут? — В настоящий момент наша часть находится в месте своей постоянной дислокации, — стал объяснять Шубин, в 32 километрах на юго-западе, в стороне Сычёвки. Командир дивизии приказал мне осмотреть местность в Погорелом городище, Я определю будущую позицию наших танкистов. Как только мне покажут участок, где мы должны стоять, укажут сектор обстрела, я точь-в-точь выеду назад в часть, и мы тронемся в путь. Думаю, что к вечеру мы уже будем здесь. "Но почему не прямо на нужно ехать в Шимаму?" удивился генерал. "Можно ведь позвонить?" "К сожалению, ваше превосходительство, телефонная связь не действует", объяснил разведчик. "По всей видимости, провода перерезали русские". Итак, я могу осмотреть местности и выбрать будущую позицию для танков. Разумеется, можете кивнуть, фон Солс. Сейчас я вам дам в провожатый одного из моих помощников, пожалуй. Позвольте мне выполнить роль провожатого для наших друзей-танкистов. Послышался глуховатый голос из угла комнаты. Взглянув в ту сторону, Шобин увидел молодого человека, пожелуй своего ровесника. В мундире с капитанскими погонами. Говоривший вышел к столу, и Шубин смог лучше его разглядеть. Капитан был белобрыс и не только молод, но и подтянут, а ещё гибок, словно рысь или тигр. Вы сами хотите быть сопровождающим Ганс? удивился генерал. При ваших многочисленных обязанностях, впрочем, вам виднее. Генерал повернулся к Шубину. «Вот ваш проводник», — сказал он. «Начальник нашей корпусной разведки капитан Ганс Книпер отлично знает Погорелое городище и может ответить на любой вопрос. Когда вы берете позицию, сюда в штаб можете не возвращаться. Сразу поезжайте к себе и начинайте передислокацию. К вечеру я вас жду». «Хайл Гитлер», — господин генерал, — воскрикнул Шубин, выбрасывая руку в нацистском приветствии. После чего направился на встречу со своему проводнику и коллеге. Шубин пребывал в огромном напряжении. Для его выдумки наступил критический момент. Сам начальник разведки корпуса. Ему известны подробности расположения и составе всех частей 9-й армии, которых он, Шубин, конечно, не знает. Он может проколоться в любую минуту. Нам уж лучше уложить этого капитана сразу, как они выйдут из штаба, а потом делать ноги из посёлка. Но даже если удастся вырваться, немного же информации он привезёт полковнику Городовикову. Шубин чувствовал, что находится на грани провала и не знал, что ему делать. Между тем, капитан Книпер подошёл к нему, пожал руку и произнёс: "Что, идёмте? Приступим к делу?" Да, капитан, ответил Шубин. Преступим. Вы же слышали, что сказал его превосходительство? Он ждёт наши танки ещё до вечера. Так что мне нужно действовать быстро. Они вышли из штаба. Пока Шубин находился в помещении, небо заволокло тучами, явно собирался дождь. Вот и ещё одна причина спешить, сказал Шубин, указывая на небо. Вы же знаете, какие здесь дороги. Если польёт серьёзно, танки будут еле ползти. Хорошо, давайте выбирать позицию, деловито произнёс снайпер. Я знаю, что никем не занят участок, который находится к юго-западу от штаба, как раз по дороге на Сычёвку. И для вас он удобен, ехать меньше, но Шубин покачал головой. Нам надо исходить из других соображений. Участок по дороге на Сычевку загорожен от реки холмом, на котором мы сейчас стоим. Конечно, он скрывает наши танки от врага, но если русские двинут в наступление свои танки, мы должны будем сдерживать их натиск огнем своих орудий. А какой огонь можно вести из-за холма? У нас ведь не гаубицы. — Да, вы правы, — кивнул капитан. — Кстати, у нас есть гаубицы, и они стоят как раз по ту сторону от холма. — Только не по дороге на Сычевку, а к северу. — Да, как раз перед вашим появлением в штаб заходил один из артиллеристов. — Капитан Зиммель. — Очень толковый офицер. Вы его случайно не знаете? — Представьте себе, знаю, господин капитан, — с радостью ответил обер-лейтенант. — Мы с Францем Зиммелем лежали в одном госпитале после ранения. — Да, мы лежали в госпитале в Вязьме. Так он здесь? Буду рад его увидеть. А сам Шубин между тем думал, как же мне повезло, что этот Зимель успел уйти из штаба. Вот была бы картина, если бы я стал представляться при нём. Вы сказали генералу Сольцу, что связь между вашей частью и нами прервана. А во сколько были перерезаны провода, не скажете? продолжал расспрашивать Книппер. Я не говорил, что провода были обрезаны, господин капитан, ответил Шубин. Этого я не знаю. Может быть, столбы были повалены или ещё что? Но в 10 часов, когда мы выехали из части, связь уже не работала. Значит, это случилось около 10, протянул Книппер. Ладно, продолжим разговор о делах. Значит, вам нужен участок, обращённый к реке. Что ж, пойдёмте посмотрим. А скажите, Браун, где вы успели послужить до того, как попали в Россию? или нигде не успели. И, кстати, напомните, как вас зовут. Меня зовут Фридрих, господин капитан, ответил Шубин. Я-таки успел повоевать ещё до июня прошлого года, до вторжения в Россию. Я участвовал в наступлении на Варшаву в 39-м, а когда мы раздавили ничтожных полячешек, нашу часть перебросили на границу с Бельгией. Ну, вы сами знаете, что было потом. Мы прошли через эту Бельгию как нож через масло а потом обрушились на лягушатников. Правда, мне не удалось погулять по Парижу, о чём я мечтал. Нашу часть бросили против англичан. Да, но против англичан, насколько я знаю, вы сражались не слишком удачно, усмехнулся снайпер. Почти всем удалось переправиться через Ла-Манш на свой остров. Да, англичане, к сожалению, от нас ускользнули, согласился Обер лейтенант. Но все их танки достались нам. Хотя эти английские танки сущее дерьмо. В общем, я воевал во Франции, а уже оттуда нас направили снова в Польшу готовиться к броску на восток. Ага, вот, я вижу подходящий участок для размещения наших боевых машин. Вон там, справа. Могу я его осмотреть? Осмотреть участок, конечно, можно, усмехнулся снайпер. Но это тасмотр вам ничего не даст. Это только обсёды кажется, что там зелёный луг. На самом деле там полно ручьёв, место сильно заболочено. В этих местах даже пехота сразу застрянет, а уж танки уйдут в болото до самых башен. Поэтому мы это место и не использовали. Наши сапёры ещё по краям болота установили два ряда мин. Так что если русские попробуют обойти болото, они непременно попадут на мины. Так что это место я вам не посоветую. Знаете что? Вы можете расположить свои танки прямо напротив штаба. Вот здесь, в этом квартале под холмом. Там пока никто не расположился. Единственное, что плохо нет места, где ваши танкисты могли бы расквартироваться. Что значит могли бы расквартироваться? Удивился Шубин. Вон сколько домов в посёлке. Неужели нет ни одного свободного? И как можно расположить танки в жилом квартале? Я вижу, вы, Вернер, совсем не понимаете нашу ситуацию, принялся объяснять Книппер. Однако Шубин его перебил: "Прошу прощения, господин капитан, но меня зовут не Вернер, а Фридрих, а в остальном я вас внимательно слушаю". Он, конечно, понимал смысл того, что только что произошло. Книпер, как профессиональный разведчик, проверял приехавшего офицера, которого в городище никто не знал, на соответствие его личности. Он ожидал и других подобных оговорок, например, о его участии в польской и французской кампаниях, о жизни до начала войны. И такие люди, как Книпер, умели в ходе дружеской непринужденной беседы дважды и даже трижды проверить сведения, которые новый человек о себе самом сообщал. "А, это я должен просить прощения", воскликнул капитан. "Я вдруг запомнил ваше имя. Обещаю, больше подобное не повторится. Так вот, насчёт жилья. Да, в посёлке много домов, но ни один из них не используется под жильё. Фактически эти сооружения уже не являются домами. В большинстве своём это огневые точки". В некоторых стоят противотанковые орудия, в других — минометы. Все подступы к домам заминированы. Везде на чердаках стоят пулеметы. Это не поселок, а один сплошной опорный пункт. Так вот, вон в том квартале внизу есть два десятка домов, которые пока никем не заняты. Вот там вы и сможете расположить ваши танки». Танк проламывает одну из боковых стен и располагается в доме, а когда нужно идти в атаку, таким же образом выходит. В таком случае, где живут солдаты и офицеры, удивился Шубин. Ведь они не ночуют прямо на огневых позициях, я надеюсь. Ну, разумеется, нет. Вся земля в посёлке изрыта траншеями, блиндожами, новыми траншеями. Кой где эти сооружения идут даже в два этажа. Вот там у нас место для живой силы. Там наши люди живут, там же и питаются, кстати, о питании. Ведь вы, как я понимаю, сегодня остались без обеда. Пойдёмте, я провожу вас в офицерскую столовую. В ней вы сможете познакомиться с вашими коллегами-танкистами. Большое спасибо, господин капитан, ответил Шубин. Но я очень спешу к тому же, и он указал на небо. Дождь наконец собрался с силами и теперь лил не переставая. Мне пора ехать, заявил Шубин. Очень признателен вам, господин капитан, за то, что помогли с выбором места, предотвратили гет ошибок. Я не прощаюсь. Мы уже сегодня будем здесь с нашими танками. Покажем русским силу немецкого оружия. Я надеюсь, что мы их быстро отбросим назад за реку, заявил снайпер. — И тогда наш сорок шестой корпус, а с ним еще несколько частей, смогут отправиться на другой, более интересный театр военных действий. — Вот как? — заинтересовался Шубин. — Это было что-то новенькое. — Ради такой информации стоило еще задержаться в поселке. — Значит, нас куда-то собираются перебросить? — Да, значительная часть армии из-под Оржева должна отправиться на юг чтобы участвовать в наступлении на Сталинград и Кавказ. «Потрясающая перспектива!» — воскликнул Шубин. «Кавказ! Там наши танки смогут развернуться, не то что в здешних болотах. И потом говорят, на Кавказе очень красиво». «Да, мне говорили знакомые офицеры, что Кавказ чем-то похож на Альпы», — подтвердил Книпер. «Что ж, еще раз спасибо, господин капитан», — сказал Шубин. Вы нарисовали такую вдохновляющую картину, но все равно дождь заставляет спешить. Мне надо доехать до расположения части и передать командиру сведения, где мы будем располагаться. А потом еще бросок суда, в городище. — Значит, вы останетесь сегодня без обеда, — задумчиво произнес Книпер. — Да, кстати, а что вы ели сегодня на завтрак, обер-лейтенант? — Мы второй день едим тушенку, — ответил Шубин. Тушенка и макароны — вполне подходящая еда на войне. Прощайте, капитан, спасибо за помощь. И Шубин больше немедля развернулся и быстро направился назад к штабу. Его смутил последний вопрос капитана. «Черт его знает, что немцы здесь едят», — раздумывал он. «Чаще всего мы находим в их траншеях консервы — рыбные, мясные, а еще галеты. Может, им и тушенку дают». К штабу он приблизился уже бегом. Подбежал и не увидел мотоцикла. Лишь потом он сообразил, что бугорок, скрытый под плащ-палаткой, это и есть мотоцикл, накрытый целиком вместе с водителем. «Подъем!» — скомандовал Шубин. «Хватит спать! Едем!» Погорелов стащил плащ-палатку и радостно взглянул на офицера. «Наконец вы вернулись!» — воскликнул он. «А то кругом одна немчура ходит, бормочет что-то!» А я знаю морду кирпичом делаю. Значит, разведку провели? Всё, давай, заводи, торопил Шубин. Водитель один раз дёрнул стартер, второй, и мотоцикл всё-таки завёлся. И они покатили вниз, к выезду из посёлка. У ворот их встретил всё тот же дотошный часовой, который потребовал пропуск, подписанный генералом Сольцем или начальником его штаба. А мне генерал велел ехать в часть как можно скорее и привезти сюда танки, заорал на него в ответ Шубин. Если ты, сучий потрох, будешь меня тут задерживать, я вернусь в штаб, но привезу не пропуск, я привезу сюда самого генерала. Ты этого хочешь? "Ничего я не хочу", буркнул часовой и пошёл открывать ворота. А только инструкции надо соблюдать. Посёлок уже скрылся из виду, когда двигатель мотоцикла начал чихать. «Словно схватил где-то простуду. Кажется, бензин у нас кончается», — сообщил Костя Погорелов. «Надо было в поселке заправиться». «Надо было», — согласился Шубин. «Только как бы ты заправился, если ты по-немецки не говоришь? И вообще я не знаю, как у них у немцев рассчитываются. Ладно, сколько проедем, столько и проедем».